Жасмин. Матвей делал уроки со Светланой Максимовной. Я зашла в его комнату, поцеловала своего непоседу и посмотрела на няню. Ну, как мой хулиган? Он молодец, считает неплохо и пишет тоже. Думаю, будет у нас, если не отличником, то хорошистом наверняка. Мой мальчик самый умный и самый лучший. Я всегда повторяла это Матвею. Алекс один раз сказал, мол, ты его не разбалуешь, не возгордится. Но если я что и усвоила из собственного детства, так это то, что ценить себя. Стать успешным человек может только, если родители говорят, что он действительно лучший. Они критикуют, как мой отец, в целях развить в своем отпрыске скромность. Я до сих пор вспоминала все эти его поддевки. Вот ведь какие у тебя подружки красивые, а ты у меня не такая вышла. Какая же Венера умница, а ты почему до нее не дотягиваешь? Наверное, поэтому я выбрала Алекса. Эта мысль пронзила стрелой, б о л ь ю отозвалась под ребрами. Отец не ценил меня, и муж тоже. Я тебя оставила там ватрушки с творогом и картошкой на кухне. Напомнила Антонина Семеновна и чай свежий заварила. Я отправилась на кухню гостиничных апартаментов, сделала себе ч а ю и села за стол. Пирожки пахли просто отпадно, но я так наелась в ресторане, что кусок в горло не лез. Поэтому я убрала выпечку в холодильник и вернулась за стол. Достала ноут. Мысли сами собой к р у т и л и с ь вокруг Горского и нашей странной полуделовой встречи. Он мне нравился, волновал меня. Я чувствовала себя рядом с ним женщиной, так, как уже давно не ощущала себя рядом с Алексом. Но не рано ли? Не слишком ли я увлеклась чужаком? Не попала ли я под очарование богатого хлыща лишь потому, что мужа больше не хочу даже видеть? Лишь потому? Что истасковалась, чего уж греха таить, п о у х а ж и в а н и я м к о м п л и м е н т а м потому как мужчина говорит с п р и д ы х а н и е м и возбуждается рядом не к месту. И меня очень смущали откровения Горского, даже если все это правда. Было в них что-то, даже не знаю. В книгах это называют одержимостью, а меня всегда пугали подобные отношения. Я принялась листать сайт фантастических вечеринок. ф и к с и р у я себе, чтобы следовало улучшить. И в эту минуту зазвонил внутренний телефон с ресепшена. Добрый день, Жасмин Владимировна. Бодро поприветствовал меня администратор. к Вам тут аниматор из фантастических вечеринок. Пропустить? Пропустите. Я была слишком удивлена и заинтригована, чтобы отказаться. Спустя пару минут на пороге появился эльф. Заостренными ушами, белокурыми волосами, собранными в длинные косички, голубыми глазами, одетый в бежевые замшевые брюки и жилетку поверх белой рубашки. Вместо лука в его руках оказался фруктовый букет. Круглые, блестящие черешинки пахли весной и сладостью. клубники и земляники добавляли к аромату сладкие нотки. А манго терпкие и кисловатые. Мандарины казались маленькими рыжими солнышками среди алых и зеленых ягод и фруктов. Я машинально взяла букет, который протянул мне посланник Владислав Владленович Горский просил передать свои извинения за то, что вторгся в вашу жизнь без спроса и очень просил учесть, что ничего плохого он не желал. И вот еще. Мне в руку всучили конверт, и прежде чем я сообразила или даже сказала спасибо, п о с л а н и к уже скрылся в лифте. Я вернулась к компьютеру и сразу же увидела сообщение Горского по WhatsApp. Видимо, аниматор отписался, как только я дала согласие на встречу с ним. Жасмин, простите за беспокойство. Вам понравился мой подарок? Ну кому же не понравится фруктовый букет? Это сейчас п о с л е д н и й песк моды среди тех, у кого есть деньги. И вкусно, и сладко, и для фигуры не страшно, ответила я. И тут же прилетело, словно горский дежурил, ждал моего сообщения. Рад, что угадал. Как догадались насчет эльфов? Они н ы ничего не в моде, спросила я, потому что даже во время слежки за мной вряд ли детектив мог выяснить подобные подробности. Я ведь не носила футболки с надписью "Люблю у ш а с т ы х Ну, я уже признался, что изучал тебя. Признался, что следил, поправила я. Не совсем так. Изучал. Мне хотелось понять, какие у тебя вкусы, нужды, пристрастия. Уверена, что никому не говорила за последние дни о своей любви к эльфам. Да и плакаты с полуголыми эльфами у меня не висят. Даже дома н е весели. Я подошел к делу серьезно, общался с теми, кто разбирается в женщинах. Они и угадали твои пристрастия. Это и пугает. Такой серьезный, скрупулезный подход. Просто математика соблазнения. Это должно пугать только меня. А в а с т о с какой стати? Потому что ты первая женщина, для которой я столько времени выбирал подарок и аниматора. ради которой выставил себя дураком, советуюсь с приятелем. Я не знала, что ей ответить. Пару раз набирала сообщения и стирала их. Не хотелось заходить в еще более личные дебри, но одновременно отстраняться, отгораживаться тоже не хотелось. И я не нашла ничего лучше, кроме как коротко написать: ясно. Я боялась, что Горский начнет уточнять. Потому что сказать мне пока было решительно нечего. Но Влад написал только «До встречи» и я прямо выдохнула. То ли он и это понимал, знал, вычислил, то ли решил не форсировать события еще сильнее, учитывая, как я отреагировала на его откровение в ресторане. Во всяком случае мне дали немного передышки. Я разложила фрукты из букета на тарелке, помыла и отправилась к сыну. А потом мы устроили настоящее пиршество. Даже Светлана Максимовна присоединилась. И на какое-то время я забыла о своих неприятностях и заморочках. Мне было хорошо, нам было хорошо. Благодаря Горскому, как бы странно не прозвучало.